Глава 59. Дорога на Эрезей. Как объяснила Иория Коренге, Эрезей в старину у Нарлаков значило просто «горы». Но времена изменились, изменилось и слово. Теперь так назывался всего лишь маленький край на подступах горной стране, там, где зеленые холмы предгорей становились все круче и бесплоднее, а снеговые залежи весной стаивали все позже. «Этот край не получил бы особого имени, если бы не тамошние насельники», подталкивая тележку, рассказывала Сигванка. «Они отличаются особым рвением в здешней огненной вере. Они даже почитают себя несколько опричным народом, более приверженным правде богов, нежели остальные нарлаки. Они так хранят свою чистоту, что лишь при государе Альпине стали допускать к себе чужаков. Они никогда не едят рыбы, дабы не оскорбить священный огонь, и ни за что не притронуться к воде, если огонь предварительно не дал ей кипения. Коренга честно попробовал представить себе племя, не знающие вкуса свежей семги, только что выловленные и освобожденные от шкуры. Племя, где не варят окушков с маслом и уксусом, изгоняя из них кости. Где не припадают губами к целующей прохладе лесных родников. Потом спохватился. «Откуда ты все это знаешь? Ты ведь в море жила!» Эория только хмыкнула, налегая на поручень. откуда вы, Венны, в лесу своем сидя, даже про Зелхата Мельсинского вызнали? Да не просто имя с горем пополам запомнили, а еще и путь его земной проследили. Вот и мы тоже. Слушаем, о чем говорят люди, и не только о море, потому что никто не ведает наперед, куда может закинуть его судьба. Но ты перебил меня, Вен. И резейцы презирают воду, зато умеют выделывать вино». По сравнению с которым кажутся безвкусными даже Сокаремское и Нордарское, и за это тоже следует благодарить крепость их веры. В рождении вина они усматривают таинство битвы воды и огня и считают, что огонь одерживает победу. Ерозейский крайне велик, всего их вина может, хватит на один купеческий караван, но те, кто его пробовал, готовы расстаться с любыми богатствами, чтобы отведать еще. Услышанное заставило Коренгу про себя отчасти примириться с дикими для лесного жителя повадками и резейцев. Вино в его родные места попадало издалека и нечасто, цену за него просили немалую. Да и было это, как смутно подозревал Коренга, не особо какой изысканный, с особым чанием выхоленный напиток. В том же Галераде его, небось, подавали в самой дешевой харчевне. Впрочем, Коренге сравнивать было не с чем. Вино ему доводилось отведать всего раза три или четыре. Помнится, он так и не распознал, что же за диковинные ягоды сумели впитать столько доброго полуденного солнца и сберечь его в сладком соке, который бойко покусывал язык и направлял бег мыслей неведомыми прежде путями. Гаркун Синица, торговый гость, долго рассказывал любознательному коллеге про огромные давильни и про особые породы дерева для каждой бочки и пробки. Коренга выпросил у матери катку и раздавил в ней полпуда спелой, собственноручно собранной клюквы. Добавил по наитию разведенного меду, сел ждать. Ничего не получилось. В катке так и не появилось ни единого пузыря, говорившего о Выстоявшись несколько месяцев, содержимое катки стало по вкусу напоминать подслащенный уксус, Мама, конечно, нашла ему применение, но Коренга с тех пор относился к вину с особым благоговением. Как вообще ко всему, что оказывалось превыше его разумения и досужести рук. «Обязательно надо будет купить хоть фляжку. Пусть самую маленькую!» — мысленно пересчитал он остатки денег, сберегавшихся в кошеле. «Тот-то дома порадуется!» Вздрогнул, спохватился, ему стало страшно. «Дома?» «Какие теперь подарки! Какое возвращение под родной кров!» Коренга снова сделал усилие, разгоняя думы одна другой непотребнее и горше, и твердо поставил себе. «Что там с возвращением еще поглядим, а доброго вина купить надобно. Пригодится, небось?» Все же добрыми картами снабдил любимую дочку морской кунс Скверепчегушек. На них, правда, не были обозначены ни болотистые чуроты за прибрежными дюнами, ни подавно озера, в которых они с коренгой выловили на Лима. Зато все расстояния казались измеренными без большого обмана. И если уж карта предупреждала, например, о реке, то эта река и оказывалась именно там, где была нарисована, и текла непременно в ту сторону, в которую велела и карта, а не наоборот. Эория старалась еще и улучшить доставшиеся ей начертания Нарлакской земли, колола себе палец и кровью очень тщательно помечала на карте все любопытное и заметное, попадавшееся на пути. «Будет, что отцу показать, когда он придет за мной с моря». Правда, рядом с огненными увалами, где ждал своего царевича разрушенный фойрок, она никаких пометок так и не сделала. И молодой Вен понимал, почему. Но вот что означала почти прямая черта, упиравшаяся в горы чуть севернее Эризея, ни она, ни Коренга догадаться так и не сумели. Идя на Эризея, они вполне могли миновать эту черту. «А пошли свернем. Поглядим, что там такое», — предложила Иория. Коренга было засомневался. А надо ли? Увечья давно приучила его всюду находить краткий путь и по сторонам без большой необходимости не петлять. Он уже открыл рот возразить, но вовремя вспомнил, что они больше никуда не спешили, совсем никуда. И вместо горького ужаса ощутил внезапную лихость. Наверное, ту самую, что подвигала мальчишек рода белки, сигать вниз головами в ому со страшного белого яра. Юных волчат, переходить не менее страшные журавлиные мхи с завязанными глазами по памяти, по птичьим голосам да по вздохам трясины. Ту же лихость, что его самого некогда пустило с горки на саночках. «А пошли!» — сказал он Эории. Черта оказалась дорогой. Из тех, что в разных направлениях пересекали северный Норлак и вели, попросту говоря, из ниоткуда в никуда. Такие дороги совершенно неожиданно начинались где-нибудь в непролазном лесу или у края болота, тянулись по прямой, какая на одну версту, какая на 10 или даже на 100 и все за тем, чтобы столь же внезапно исчезнуть посреди чистого поля. Они не упирались в городские ворота и редко совпадали с теперешними торговыми большаками. И о том, кто их выстроил, скорее всего, следовало расспрашивать погребенных под огненными увалами. Море успело остаться далеко за спиной и напоминало о себе в основном вереницами туч, плывшими через небеса с запада на восток. И уже чувствовалось, что походники приближались к обиталищу совсем иной, но столь же могучей и беспощадной стихии. Зря ли рослые деревья, особенно на высоких местах, все чаще простирали свои ветви в одну сторону, как флаги? Коренге, привыкшему ждать от зеленой родни водительства и совета, Временами казалось, будто вытянутые руки ветвей ветве указывали ему верный путь прочь от гор, предостерегая, не ходил бы ты туда, маленький кокорин отросток. Ох, не ходил бы! Наверное, с высоты облаков его тележка, продолжавшая катиться в сторону гор, выглядела упрямой букашкой. И лес, бессильно остановить ее продвижение, понемногу редел, расступаясь все более обширными пустошами. Одна такая пустошь и вывела походников, как и было обещано картой, к безымянной черточке на Лике Норлака, к старой дороге. Земля здесь была ровная, как лавка в избе, ни тебе, взгорков или оврагов. Она просто поднималась вверх, вся целиком, давая малозаметный для глаза, но вполне ощутимый и утомительный уклон. Там и сям из нее торчали отдельные скалы, крупные и помельче, И в их тени, словно прячась от взгляда гор, полосами разрастались кусты. Коренга подъехал поближе к одному такому камню, чтобы подробнее его рассмотреть. То, что он увидел, ему весьма не понравилось. Скала, изрядно побитая временем и дождями, тем не менее выглядела так, будто камень некогда кипел, словно забытый на печи творог, а потом застыл так быстро, что каменная пена даже не успела опасть. И еще! Внешняя форма скал некоторым образом заставила Коренгу подумать о грязевом оползне, по которому он спускался в Змееву котловину. Он слишком хорошо запомнил те плотные тяжелые слои, что наползали один на другой, медлительно стекая по склону холма. Так вот, было очень похоже, как если бы некий великан подхватывал большим черпаком кипящее вспененное каменное тесто и, не глядя, расшвыривал по сторонам. И раскаленные брызги шлепались на землю, сплющиваясь, оплывая постепенно темнее. Он с усилием протолкал тележку сквозь кусты, и колеса вдруг дробно зарокотали по вымощенной камнем дороги. Коренга поспешно остановил тележку и сказал: Странно. Вот она, эта дорога. Эория подошла к нему, держа в руках карту. Если мы пойдем по ней вон туда, то окажемся почти в резее. Ее запыленные сапоги и колеса-тележки попирали дорогу, которой, по совести говоря, любой путник должен был бы наперво поклониться, самое меньшее в пояс, а потом уже, сняв шапку, ступать на нее. Племя Коренгия рубило камень, когда надо было делать новые жернова или пряслини для веретен, Ну, там еще равнять гранитные валуны, чтобы крепче ложились углы новой избы. Но гладко обтёсывать тысячи тысяч камней. А потом плотно, тонкого ножичка не просунешь, подгонять их друг к дружке, так что не смела пронесшаяся погибель, не истоптала тяжкая поступь веков. На подобный труд венны не только никогда не замахивались. У них самой мысли не возникало о том, что это может быть кому-нибудь нужно. Так легко и быстро, как по этой дороге, тележка коренги не катилась еще ни по одному большаку. И это даже при том, что один край дороги был заметно выше другого. Торон, освобожденный от поводка, то пропадал в кустах, то вновь появлялся. Огромный зверь носился туда-сюда, как резвый щенок, даже подскакивал к хозяйской тележке и притворный рыча в последний момент шарахался в сторону. Коренга смотрел на его стремительные прыжки, на то, как ловко при этом работали крылья, и сердце болезненно выстукивало в груди. «А каким ты мог стать, если бы тебе чуть-чуть повезло?» «Почему ты сказал странно, Вен?» — спросила Иория, когда они уже отмахали несколько верст. «Потому что земля, если где и кипела, то на востоке, в горах», — сказал Коренга. «А брызги как будто прилетели с юга». «Не понимаю». Вечером, устраивая ночлег, они с Орией все-таки отошли в сторону от дороги на добрых две сотни шагов. Было не холодно. Коренгар остелил полз и прижался к мохнатому боку Тарона. Всю ночь до утра ему снился тележный скрип, ржание упряжных лошадей и голоса поезжан, направлявшихся в фойрок. Старая дорога несла их на себе еще один день, почти до самого вечера, а потом кончилось, как отрезанная ножом. Плотно пригнанные темно-серые камни, выложенные пересекавшимися дугами, не ушли под землю, не спрятались под нанесенными слоями песка, они просто прекратились, и все. Пока Коренга умирает, любопытство тыкал в землю палкой, пытаясь все-таки отыскать спрятанное продолжение тракта, Тарон отбежал на десяток сожжений в сторону и начал там рыться. Мощные когтистые лапы далеко выбрасывали комья земли вместе с нежной молодой травкой. Потом Тарон поднял перемазанную морду и гавкнул. Он что-то нашел. Коренга подъехал к нему. Пес отряхивался от песка, стоя над свежей ямой глубиной в добрых полтора локти. Кренга заглянул вниз и увидел на дне угол знакомой каменной вымостки. Судя по узору, это был кусок той же дороги, непонятно как и какой силы сдвинутый в сторону. Каренга про себя сопоставил, увиденное с каменными брызгами, необъяснимо пролетевшими с юга, и понял, что перед ним был другой, край той же тайны. «Вот о чем расспросить бы царя древних андархов!» подосадовал молодой Вен. «Или мудреца какого из тех, что служили ему, раз уж они по ночам являться горазды?» И решил. «Нет». Дойди дело до наград, как сулился царевич, я точно бы мимо книг не прошел. Тут он вспомнил, что у мудрецы Фойрога всяко жили, прежде чем грянувшая погибель так странно изломала дороги, и почувствовал, что вовсе запутался. Зелхата, спрошу, когда опять увижу его, подумал он, сились обрести хоть что-нибудь, что светило бы ему издалека и манило вперед, давая смысл раскачиванию тугих рычагов. Эория, все это время, напряженно смотревшая вперед, на близкие уже отроги, вдруг сказала ему: Кажется, мы пришли, Вен. Каренга вскинул глаза. Вытянутая рука Эори указывала на залитую ярким предвечерним солнцем гряду. Над изломанными вершинами невесомо парила в воздухе яркая точка. Издали она казалась летящей в Поднебесе частице огня, того самого, которому поклонялись Нарлаки. Кренга и тот некоторое время мог только ошеломленно смотреть, хотя он-то хорошо знал, что это было такое. Один из летучих коробов фаризея, поднятый в вышину не иначе, как для вечерней молитвы. Коренга смотрел и смотрел, ощущая безумную зависть к счастливцу, который сидел сейчас там, вознесенный над землей рукотворными угловатыми крыльями, смотрел с высоты на пустошь и дальний лес, На тёмную нитку старой дороги, на него, к рингу, дышал воздухом орлиной высоты, и тот воздух определенно был не таким, как внизу. Прозрачным, чистым и сладким. «Проснись, Вен», — сказала Иория. «Они вряд ли дают чужакам подниматься на своих молитвенных корабах, так что лучше и не мечтай». Кринга почувствовал, что краснеет. «А тебе почём мечты мои знать?» Эория расхохоталась. «Ты еще спросил бы, откуда мне знать, что твоему Торону есть хочется? Вы же с ним одинаковые. Даже если захотите, ничего скрыть не сумеете». Поразмыслила и тихо добавила. «И отец мой такой же». Частица огня плыла впереди над горами. Сумерки постепенно затопили равнину. Поползли вверх по склонам, гася пылающие скалы. Но крылья летучего короба еще долго продолжали рдеть в вышине.